1.6. Коротко об актуальности информации. Digital это очень динамичная среда. Всё меняется с такой скоростью, что можете быть уверены в одном: скучно вам точно не будет. Вся аудиокнига описывает понятия, которые со временем не изменятся от своей изначальной основы в контексте, который актуален сейчас, но, конечно, сам контекст будет меняться. Поэтому, если я говорю, что Facebook это основной источник трафика, то это актуально только на момент выхода аудиокниги. Даже через месяц это заявление может быть уже не актуально. Наша сфера настолько изменчива, что уже через пару недель мы можем лить из другого источника и на другие офферы. При этом арбитражников это нисколько не пугает, так как мы уже адаптировались к подобной волатильности нашего рынка. То же самое касается списка чатов и ресурсов, которые я даю далее в этой части. Пройдёт полгода со дня релиза книги, и существует такая вероятность, что часть из них может потерять свою актуальность. Но их присутствие в аудиокниге оправдано либо в качестве полезной информации, так как они сохранят свою актуальность, либо в качестве ретроспективного примера, о котором полезно знать и при необходимости изучить дополнительную информацию для повышения своего кругозора и профессионализма. Призываю и вас быть готовыми к тому, что ваш опыт даже месячной давности может уже быть неактуальным. Те же офферы часто перестают работать. Источники меняют свои механики взаимодействия, цену, политику и прочее. Просто запаситесь терпением и анализируйте глобальный опыт, и делайте выводы, чтобы потом применить его в новых вертикалях или источниках.